Глава 3. Моппо ещё раз посещает свой край. Задыхаясь, бросился я на траву и лежал некоторое время. Отдохнув немного, я встал и спрятался в высоком тростнике, окружавшем болото. Весь день я пролежал, раздумывая о случившемся. Что мне было делать? Теперь я напоминал шакала не имеющего даже норы, если я вернусь к своему племени, меня без сомнения убьют как вора и убийцу. Кровь моя будет пролита за кровь на маколдуна, а этого я вовсе не желал. В эту-то тяжёлую минуту я вспоминал Чеку, того мальчика, которого я много лет тому назад напоил из кружки водой. Я уже не раз слышал о нем. Его имя было известно в стране, его повсюду повторяли, и деревья, и трава, оказалось, шептали его. Видение моей матери начинало осуществляться. С помощью племени Умкетва он занял место своего отца Сен-Сан-Гакона, прогнал племя Амаквабе, Теперь вёл войну с свитой вождём племени Ндванды и поклялся стереть его с лица земли. Я вспомнил обещание Чэки возвеличить меня и дать мне благословение в тени своей славы и решил бережать к нему. Мне было жаль только мою сестру Балику, и я решил взять её с собой, если только удастся добраться до неё и сообщить ей о моём намерении. Я решил попробовать дождавшись темноты я встал и пополз как шакал по направлению к кралю когда я дошёл до плантации мучного дерева я остановился голод мучил меня пришлось прежде всего утолить его полузрелыми плодами а затем продолжать свой путь несколько человек сидело у входа одного из шалашей разговаривая у костра Я подполз ближе, как змея, и спрятался за куст. Люди не могли видеть меня вне полосы света костра, я же хотел услышать, о чём они говорят. Как я и предполагал, сидевшие говорили обо мне и, конечно, бранили меня. Они говорили, что убийством такого великого колдуна, как Намо, я несомненно принесу несчастье всему племени что племя убитого владельца скота потребует огромного выкупа за нападение на него. Я услышал дальше, что мой отец отдал приказ всему народу начать с завтрашнего утра погоню за мною и умереть, ведь меня где бы меня ни нашли. "Ага", подумал я. "Может и охотятся за мной, но охота ваша будет безуспешна". В эту минуту собака, спокойно лежавшая и до того времени у огня, встала и начала нюхать воздух, потом рычать. Я не на шутку перепугался. «Что это собака рычит?» — сказал один из сидевших у огня. «Пойди посмотри». Но человек, к которому обращены были эти слова, только что понюхал табаку и вовсе не расположен был двигаться. «Пускай собака сама посмотрит», — ответил он, чихая. «К чему же держать собак, если надо самому ловить вора?» «Ну, пошла вперед», — обратился к собаке, первый из говоривших. Собака с лаем бросилась вперед. «В эту минуту я увидел ее. Это была моя собственная собака Коос, хороший верный пёс». Я не знал, что делать. Собака, почуяв меня, перестала лаять, и, прыгая в кустах, нашла меня и стала лизать мое лицо. «Смирно, Коус!» — шептал я ему. Он покорно улегся у моих ног. — Куда же эта собака девалась? — заговорил первый голос. — Точно ее околдовали. — Отчего она вдруг перестала лаять и не идет назад? Надо пойти и посмотреть, сказал другой, вставая с копьём в руках. Я опять страшно испугался, думая, что они поймают меня или же я должен буду снова обратиться в бегство. Но в ту минуту, когда я поднялся, чтобы бежать, Большая чёрная змея проскользнула между людьми и направилась к шалашу. Все отскочили в ужасе, но сейчас же кинулись в погоню за змеёй, решив единогласно, что собака лаяла без сомнения на неё. Это был мой добрый Элозий, отец мой, принявший образ змеи, чтобы спасти мне жизнь. Как только люди удалились от меня, я пополз По другой дороге. Коус следовал за мной по пятам. Я задумал пробраться в мой собственный шалаш, достать мои стрелы, меховое одеяло и попытаться поговорить с Баликой. Мой шалаш, очевидно, пуст. В нем никто не спал, кроме меня, а шалаш Нама находился на некотором расстоянии вправо. Тем временем я дополз до тростниковой изгороди, окружавшей шалаш. У открытых ворот никого не было. Обязанность закрывать их лежала на мне, а меня не было. Я приказал Коосу лежать смирно, смело дошел до двери моего шалаша и прислушался. Очевидно, шалаш был пуст, Дыхание не было слышно. Тогда я прополз в дверь и стал шарить рукой в поисках за моими стрелами, фляжкой для воды и деревянной подушечкой. Она была так удачно вырезана, что мне стало жаль оставить её. Все эти вещи я нашёл, затем я стал искать моё одеяло из шкур. И вдруг рука моя пришла в соприкосновение с чем-то холодным. Я вздрогнул и снова пощупал рукой. Оказалось, что было лицо человека, мертвеца, лицо Нама, убитого мною. Вероятно, его положили в мой шалаш в ожидании погребения. О, тогда я не на шутку струсил. Нама мёртвый и в потёмках это было гораздо хуже, чем Нама живой. Я готов был бежать, когда вдруг услыхал разговор почти рядом с собою за дверью, говорили женские голоса. Я тотчас же узнал их. Они принадлежали двум жёнам Нама. Одна из них говорила, что пришла сторожить тело мужа. Таким образом я оказался в западне. Раньше, чем я мог сообразить, что либо я увидел свет в дверях, и по тяжёлому дыханию нагибающейся пожилой женщины понял, что вошла главная жена Нама. Она присела около тела так, что я не мог выйти из двери, начала плакаться и призывать проклятие на мою голову, не зная, что я слушаю её. Страх заставил мой ум быстрее соображать. Теперь, когда я был не один, я уже не так боялся мертвеца и вспомнил, кстати, какой он был обманщик. Ладно, подумал я. Пусть будет обманщиком ещё один последний раз. Я осторожно просунул руки под его плечи и приподнял так, что тело его оказалось в сидячем положении. Женщина услышала шорох, и в горле её как будто заклокотало. "Будешь ли ты сидеть смирно, старая ведьма?" заговорил я, подражая голосу Нама. "Неужели ты не можешь оставить меня в покое даже мёртвого?" Услышав голос Нама, женщина в ужасе отшатнулась и собиралась с духом, чтобы позвать на помощь. Как ты ещё смеешь кричать, продолжал я тем же голосом. Так вот же я научу тебя молчанию. С этими словами я повалил тело Нама прямо на неё. Она потеряла сознание и пришла ли когда-нибудь в себя, не знаю, но на некоторое время, по крайней мере, она была недвижима и для меня безопасно. Я схватил одеяло из шкур Впоследствии я узнал, что это было лучшее одеяло намы ценностью в 3 бека и пустился бегом в сопровождении Коулса. Краль от самого его вождя Македама находился на расстоянии 200 шагов от моего шалаша прорезав себе лазейку в тростниковой изгороде, с помощью моего сегая я подполз к шалашу, где спала балика и с несколькими своими сёстрами от других матерей. Мне было известно, с какой стороны шалаша она обыкновенно ложилась и где находилась её голова. Я лёг набок и очень осторожно начал сверлить дыру в тростнике, покрывавшем шалаш. Это взяло много времени, крыша была плотная, но наконец я одолел её. Но тут я остановился. Мне пришло в голову, что балика могла случайно переменить место, и тогда я разбужу не ту, которую мне надо. Я почти отказался от своего замысла, решив, что убегу один, как вдруг услышал, что одна из девушек проснулась и начала плакать как раз на другой стороне шелаша ага подумал я балика оплакивает своего брата я приложил губы к тому месту где крыша была потоньше и шепнул балика сестра моя балика не плачь я мо по здесь не говори ни слова вставай выходи ко мне захвати своё одеяло Балика была умной девushka. Она не вскрикнула, как сделала бы другая на её месте, нет. Она сразу всё поняла, осторожно встала и через минуту выползла из шалаша с одеялом в руках. "Где ты, моппо?" шёпотом спросила она. "Тебя, наверное, увидят и убьют". "Тише", отвечал я и в нескольких словах объяснил ей мой план. "Хочешь идти со мной?" Если ты желаешь вернуться в шалаш, простившись со мною, может быть, навеки, она подумала и сказала: "Нет, брат мой, я пойду с тобой, потому что из нашего племени люблю тебя одного, хотя и причувствую, что ты ведёшь меня к моей погибели". В ту минуту я омало обратил внимание на её слова, Но позже припомнил их. И так мы убежали вдвоем в сопровождении Кооса. Мы пустились бегом по степи, обратив лицо к той стороне, где жило племя Зулусов.